Деньги собрали по подписке, много, заказали золотой перстень с бриллиантом в 4 карата и гравировкой «ФМ» от «ПП». В смысле, федор Михайловичу от поклонников правоведов, ну, а в то же время от «ПП» — это как бы от следователя Порфир Петровича, потому что он ведь тоже училище правоведения заканчивал. Жалко, не успели вручить. Федор Михайлович взял и умер. Так вот, покупатель этот перстень где-то разыскал и папе отдал. Папа ужасно обрадовался. Мне показал и спрятал куда-то, чтобы Антонина Васильевна продать не заставила. Хотя наличными папе тоже много дали. Он столько всего накупил. Не только Мерседес. Антонине Васильевне духов и платьев. Себе пиджак с золотыми пуговицами. блейзер называется. Линзы контактные вставил. Он всегда мечтал. И мне много всего. Одежду, очки солнечные с лейблом. А я их разбила. Саша снова горестно посмотрела на сломанные очки. Но тут же просветлело, а еще он мне подарил цепочку на щиколотку с маленькими бубенчиками из настоящего золота девятикаратного. Она подняла колянку к подбородку и продемонстрировала щиколотку. Про золото было сказано с такой гордостью, будто речь шла опять о бриллианте, но уже не в 4 а в 9 каратов. «Мерседес, знаете, какая машина? Еще лучше вашей. Мы на нем, правда, только один раз всей семьей успели покататься в Архангельской